Глава 31. Я толкаю входную дверь своего дома и захожу в гостиную, и сразу замираю на месте. Что-то не так, что-то изменилось. Я не понимаю, что вижу. Кто-то сдвинул мебель? Ноутбук по-прежнему стоит у дивана. Стулья и письменный стол Пегги, похоже, там же, где я их оставила. Сдвинулся альбом с фотографиями Бенджи, или мне кажется. Я протискиваюсь мимо письменного стола и иду в кухню, чтобы проверить окна. Все закрыты, и мне кажется, что надежно. Это старые деревянные окна, и я часто думала о том, что забраться в дом через них совсем нетрудно. Но, похоже, они так и закрыты на шпингалеты. Я открываю несколько ящиков, смотрю на свои вещи. Там так и лежат неоткрытые коричневые конверты со счетами, которые я не оплатила. Но я не могу определить, трогал их кто-то или нет. Я осторожно поднимаюсь наверх, и у меня снова возникает странное чувство. Но я ничего не могу точно понять. Я не могу точно сказать, что что-то сдвинули или что-то пропало, ведь явных следов нет. Я заглядываю под кровать. Мой ломик все еще там. Я прихожу к выводу, что у меня паранойя из-за того, что люди начинают понимать, кто я. Я не могу поверить, что призналась Заку, я так привыкла прятаться. Поэтому не знаю, как себя вести, когда люди знают правду. Я сижу на диване и думаю про те ламинированные листы. Я гадаю, сколько времени Пегги разговаривала с Джозефом, и почему она никому про это не рассказывала. Судя по всему, она пыталась его защитить, не дать ему узнать, что он натворил. Защитить от допросов полиции, но с другой стороны. Не было ли там еще чего-то? Может, Джозеф что-то рассказал ей про случившееся в ту ночь? Она спрятала его блокнот. Может, он что-то помнит, но не рассказывает? Если в ту ночь в убийствах участвовал кто-то еще, Джозеф может их бояться. Может, поэтому Пегги и хотела, чтобы Джозеф оставался в Красном доме вместе со мной. Он так уязвим. Больше, чем кто-либо. Ведь даже младенец может закричать. Я тянусь к ноутбуку и оказываюсь на Мега-популярном форуме, посвященном нашему делу. Страсти кипят даже сильнее, чем обычно. Большой мальчик, 69. Вы видели, что Найт Армитедж запустил в соцсети? Он пишет, что собирается сотрудничать с искателем. ДН-372. «Не может быть. Что происходит?» Большой мальчик, 69. «Он выйдет из дома для встречи с искателем. Это совсем нетипично для Н.А. А если они найдут общий язык, Нейт собирается пригласить его к себе домой». ДН-372. «Чтобы помочь ему попасть на скрытый уровень?» Большой мальчик, 69. Ага, искатель считает, что подошел совсем близко, так что они вместе. Дэн, 372. Офигеть, они ведь на самом деле могут. Большой мальчик, 69. О, да, я знаю. Следите за новостями здесь, я не буду ложиться. Они встречаются сегодня вечером. Дэн, 372. Значит, он не участвовал в убийствах, или он никогда не стал бы ему ничего показывать. Большой мальчик, 69. Если только он не создал ложный скрытый уровень. Он знал, я уверен, на 110%. Дэн 372. Надеюсь, что с дедукцией у тебя лучше, чем с математикой. У меня звонит телефон, я беру его с опаской, но это Лис, подруга Пегги. Я вспоминаю, как Пегги вся светилась, когда рассказывала мне про Лис и про то, что они делали вместе. Я отвечаю на звонок. Это Ева? Да, это Лис дагенхем Подруга Пегги. «Не уверена, помнишь ли ты меня?» «Помню, конечно. Здравствуйте», — говорю я. «Отлично, мне нужно с тобой поговорить. Ты придешь завтра на похороны?» «Нет, я... я не хочу, чтобы люди знали, что я Селестина». «Я понимаю, но...» «Она явно собирается с силами. Я просматривала соцсеть. Похоже, уже всем известно, что Джозеф в сознании». «Вы знали об этом?» Ты придешь завтра? Я на самом деле. Пожалуйста, нам лучше встретиться лично и поговорить с глазу на глаз, это важно. Наверное. Отлично. Спасибо, Ева. Увидимся завтра.